Недели через две в одной из центральных газет появилась статья. Она, видимо, с подачи полковника Григорьева так и называлась – «Конец огуречного рая». В ней подробно рассказывалось о том, как Ловко, ФСБ и органы МВД распутали сложное дело, связанное с производством и распространением наркотиков. Банда опутала своими сетями огромную часть территории России – Ее хищные щупальца тянулись во всех направлениях. Наркотики изготавливались в одном из небольших городов Казахстана, из сырья, которое произрастало тут же, на казахских просторах. На окраине городка имелся консервный завод, а по соседству от него теплицы. Главный доход директора этого предприятия был никак не связан с реализацией консервной продукции. Основные его средства ковались в бетонированных подвалах, где производился героин. Зелье расфасовывали в пластиковые контейнеры. Их запаивали и готово. Абсолютная сохранность товара гарантирована. Огурец выдалбливался изнутри, обрабатывался парафином. Такая обработка позволяла овощу сохраняться довольно длительное время. В свободное пространство помещался этот самый контейнер. Отверстие заливалось парафином, подкрашенным под цвет огурца. Затем огурцы помещались в банки, заливались холодным раствором с огромным количеством специй и закатывались. Уж тут любая собака, натасканная на наркотики, бессильна. Как и положено солидному предприятию, завод имел большое количество менеджеров, в обязанности которых входило налаживание контактов с фирмами, которые занимались, как правило, всякими бартерными сделками. Об истинной цели налаживания таких связей многие из этих менеджеров просто не догадывались. Кстати, Анатолий был из таких, пардон, лохов. В одном только милом моему сердцу Тарасове было обнаружено около десятка торговых точек. Действовали они довольно беззастенчиво, поскольку имели покровителей в местных отделениях милиции. В статье не указывалось, каким образом органы вышли на эту банду. Читатель, к сожалению, так и не узнал, как все это завертелось. Ни слова про Таню Иванову. А я так старалась.